Я Степан Александрович. Войди, Костырик. Все волод, кажется, так? Все волод, товарищ полковник. Меня зовут Степан Александрович. Извини, что я принимаю тебя в пижаме. Сейчас у нас с тобой, так сказать, разговор частный. Садись. Ты уж меня извини, что я света не зажигаю. Глаза болят. Сними-ка пилотку, Всеволод. И садись, садись. Нынче ты у меня на положении гостя. Не опускай головы, костырик. Подними-ка голову. Люблю видеть перед собой лицо человека, иначе мне кажется грешному, что меня не слышат. Итак, ты единственный сын у своих стариков. Нас двое, я и сестренка. Я пригласил вчера твоего отца. И душу отвел. Ну и ругал же тебя. Пух и перья летели. Ну уж это как водится. Поддыхали, поговорили, как бывшие фронтовики. Твой отец, оказывается, инвалид? Практически, да. У него ограниченные движения правой кисти, но он всё же работает, приспособился. Ну, и ты стал быть помогал отцу. Мне совершенно не было трудно, товарищ полковник. Я даже уверен, это было полезно для моего основного дела архитектуры. Я люблю всё то, что надо делать руками. И где, ну, в общем, участвуют краски, цвета. Скажи-ка мне, на каком курсе, одним словом, э, когда ты начал малярничать? Погодите-ка, пожалуй, с последнего класса школы. Ну, сначала я, знаете ли, хотел быть художником, живописцем. Но потом я понял, в общем, всё это как бы синтезируется архитектурой. По-настоящему проявить себя я смогу пожалуй только в архитектуре. Да, да, я слушаю. Ты как будто ещё хотел мне что-то сказать? Ничего особенного. Это так. Наш институт носит имя архитектора Воронишина, простого русского человека и превосходного зодчего. И ты сразу попал в институт, все вот. Нет, я держал два раза. И думаю, что одним словом здесь имели значение мои ученические работы. Я показал их Петрову, моему будущему руководителю. Если я правильно понял тебя, в архитектуре идут главным образом дети родителей не то чтобы обеспеченных, но в общем Не знаю, как бы выразить это. Ну, сам понимаешь, это же не моя специальность. Моё дело танки. Я кодровик. Но я так понял тебя, что в архитекторы идут дети одним словом не первое поколение нашей интеллигенции. Дети крестьян и рабочих чаще становятся художниками, живописцами, профли я костырик. Пожалуй, в какой-то мере. Ты и говорил мне о Воронихине, чьим именем назван ваш институт. У него была, как я понимаю, своя изумительная культура, так же, как у всех старых зодчих. Ведь тогда в одном человеке, руководителе тех построек, все должно было сочетаться. И конструктор, и архитектор. Когда не было деления на архитекторов и конструкторов. Да, да, вы как раз говорите о том, что меня заботило. Я надеялся это в себе развить, как финны. Как Фрэнк Ллойд Райт? Да, Фрэнк Ллойд Райт. Изумительный был архитектор. Великолепно рассчитан фундамент гостиницы. Ну, ты же знаешь. Та гостиница, что в Японии. Ну, он не был строителем массовых зданий, товарищ полковник. Меня зовут Степан Александрович. Он был частный строитель, если можно так выразиться. Строитель и педагог. Ты когда-нибудь думал о том, как трагична была эта жизнь Сева? Сколько раз ему приходилось как бы всё начинать сначала? Да, я думал об этом. И удивительно, знаете ли, что он всегда оставался без крова. Его преследовали пожары. Без крова и без семьи. Замкнутый, сдержанный, очень суровый был человек. А жизнь Вороникина Сева А молодость, ну, скажем, моя и твоего бати. Мы скромные люди, но всё же люди, и близкие тебе. Ведь мы твои современники. Не задумываясь о том, чтобы дать тебе образование, твой отец практически отдал тебе свою правую кисть. Я знаю, мальчик, когда другой в смятении, нехорошо говорить ему о себе. Надо как бы забыть себя. Ну, я человек, 12 час. Я в пижаме. Я я, понимаешь, без детей. Нет у меня детей. Во время войны погибла моя семья. А я принадлежу к числу однолюбов. Извини меня за признание. Жена для меня означала любовь. Кто это приезжал к тебе? Ты должно быть любишь её до потери разума? Я не знаю. Вот те раз. Не знаю. Ты что ж маленький? Какие вы все пошли удивительные и инфантильные. Мы поздно формировались. Долго себя искали, но чувство долго. Оно есть и у нас, товарищ полковник. Да, я знаю. Но мы как бы что-то вам облегчили все волод. Подарили, что ли? Я даю себе полный отчёт в преимуществах и недостатках современного воспитания. У меня было много детей, хотя бы даже и не своих собственных. Иногда я удивляюсь чёрствости вашей. Но тут же спрашиваю себя: а ты? Может быть, потому что нету у меня детей, я часто думаю о времени своего детства. Я жил в Москве, в большом деревянном доме, Житухов было много, и, разумеется, были среди жильцов и такие, что воевали. Нам, детям, они казались взрывчатыми, и ещё, понимаешь ли, в общем, дело не в том, много ли твой отец рассказывал тебе и твоей сестре о войне в Германии. Ведь он участвовал во взятии Рейхстага, не рассказывал ничего. Он человек, как бы это сказать, молчаливый. А хвастался ли он своими заслугами? Нет, я думаю, он их даже не сознавал и не сознаёт. Ну да. У Твардовского сказано «Подвиг — это долг». Очень верно. Два года, знаешь ли, я лежал в госпитале, а за два года много чего передумаешь. Выздоровел, пошёл в академию, в военную академию. И когда вчера я говорил с твоим отцом, Сева, из его рассказов человека «Надо сознаться не особенно разговорчивого», я понял, что ты... Страстно любишь своё дело, архитектуру. Он не так это говорил, не такими словами, но я понял, что дело твоё для тебя не случайное дело, что оно результат и мыслей, и страсти. И ещё я понял, что ваша семья живёт очень замкнуто, что твой отец необщительный. Скажи-ка, думал ли ты о том, со сколькими людьми сегодня приходится сталкиваться архитектору? Соцчий это руководитель по стройке, строительство, одним словом. У тебя практически никогда это товарищи не бывало. А откуда вы это знаете? Я был вчера в институте Костырик, был у декана. Я за тебя ходатайствовал. Ты, оказывается, часто пропускал лекции и не участвовал в общественной жизни своего института. Это было из-за халтуры. без работы. Я я старался помочь отцу. Всё это хорошо. Но почему в институте за столько лет почему ты никому ни о чём не рассказывал? Почему ты думал, что люди не люди и тебе не пошли бы на встречу, Сева? Может ты и в конце концов перейти на вечерний? Мог бы. Но тогда моим прямым руководителем не был бы Петров. А он ко мне Исключительно относился, и я преклоняюсь перед его талантом. Значит, ты все же перед кем-нибудь преклоняешься, кроме себя самого. Да что вы, товарищ полковник, я Степан Александрович, и наша беседа частная. Опять-таки, я в пижаме. Вот ты говоришь мне, Петров талант, я преклонялся перед его талантом. А как сурово складывалась его жизнь. Сколько раз он бывал отстранён от работы? Кроме того, талант это воля, все говорят. У Петровой была настоящая воля таланта. Быть может, со временем ты станешь таким, как он? Нет. Я хочу только то, что смог бы сам. Превосходный ответ. Он меня устраивает. Вчера, когда я был в институте у твоего декана, я с ним говорил о том, Одним словом, если ты не защитишь диплома, не получишь высшего образования и не попадёшь в так называемое распределение, ты будешь мобилизован. А я не хочу и не могу принять, чтобы служба в армии была для кого-нибудь наказанием. Служба в армии дело почётное, дело всех сынов нашей родины. Прости меня за некоторую заскопанность, но ведь я военный и гражданин. Степан Александрович, мой отец не молод. Я и Катя родились поздно. Тяжко болеет мать. Откуда я знаю, что будет через 4 года? Дорога мне будет открыта всё это так, но особое положение моей семьи. В состоянии ли будет отец работать? А если нет? Как же я совмещу учёбу с заботами о семье? Мальчик Моё поколение училось без отрыва от производства. А Воронихин? Он был не просто рабочим, а крепостным? Твой учитель Петров сам знаешь, сколько пришлось преодолевать этому выдающемуся архитектору. Я ходатайствовал, чтобы тебя в институте восстановили. Я свидетельствовал, что по моему опыту нету несправимых, ребят. Тем более таких, как ты. Институт не встал на мою точку зрения. Здесь особенно говорит кто? Я понимаю это, что ты во всём как бы сам виноват и не раз упрекнёшь себя. Но если хочешь знать мою точку зрения сейчас, когда мы с тобой здесь с глазу на глаз, армия лучшая для тебя школа. Школа товарищества, дисциплины, близкого столкновения с другими людьми и долго который, ты понимаешь, односторонний. Долг у нас есть не только по отношению к семье. Подумай об этом всевыход. У тебя будет время об этом подумать. Единственное, что я хотел бы для тебя сделать и сделать могу, особенно теперь, когда я с тобой поговорил с тобой и твоим отцом. И лучше понял тебя, как мне думается. Я сделаю всё, чтобы тебя направили одним словом Я бы хотел, чтобы ты проходил военную службу на Санамюнде. Это место нелегкое. Но там начальник и мой товарищ. Человек широкой, щедрой души. Я воспользуюсь своим правом и дам тебе хорошую аттестацию. Я верю тебе и в тебя. И знаю, не ошибусь. У меня чутье. За десять лет я немало перевидал вашего брата. Но если ты мне позволишь, я... Одним словом, частный вопрос. Если это девчонка, та, что к тебе приезжала. Ну ладно, ладно. А если женщина старше тебя, не отвечаешь, ну, что ж, я тебя понимаю. Это, пожалуй, было бы не деликатно по отношению к женщине. Подними глаза, все володят. Если трудно придётся, напиши, ладно. Не напишешь. Куда там? Ты ведь у нас гордец.